16 февраля 1945 года. 4 часа 45 минут. Из партийной характеристики члена НСДАП с 1939 года Айсмана. Оберштурмбанфюрера СС, 4 отдел РСХ. Истинный рейц. Характер, приближающийся к нордическому, стойкий. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам Рейха. Спортсмен. Спортсмен. Отмеченный призами на соревнованиях стрелков. Отменный семьянин. Связей порочащих его не имел. Отмечен наградами рейхсфюрера СС. Мюллер вызвал оберштурмбанфюрера Айсмана поздно ночью. Он поспал после коньяка Кальтенбруннера и чувствовал себя отдохнувшим. Действительно, этот коньяк какой-то особый. — думал он, массируя затылок большим и указательным пальцами правой руки. — От нашего трещит голова, этот здорово облегчает. Затылок потрескивает. от давления не иначе, это в порядке вещей. Айсман посмотрел на Мюллера с воспаленными глазами и улыбнулся своей обезоруживающей детской улыбкой. — У меня тоже раскалывается череп, — сказал он. — Мечтаю о семи часах сна, как о манне небесной. Никогда не думал, что пытка бессонницей Самая страшная пытка. Мне один наш русский агент, в прошлом свирепый бандюга, рассказывал, что они в лагерях варили себе какой-то хитрый напиток из чая. Чефир. Он и пьянит, и бодрит. Не попробовать ли нам? Мюллер неожиданно засмеялся. Все равно придется пить этот напиток у них в лагерях, так не пора ли заранее освоить технологию? Мюллер верил Айсману, поэтому с ним он шутил зло и честно, и также разговаривал. «Слушайте», — продолжал он, — «тут какая-то непонятная каша заваривается. Меня сегодня вызвал шеф, они все фантазеры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания умеют даже шимпанзе в цирке. Понимаете, у него вырос огромный зуб на Штирлице». — На кого? — Да-да, на Штирлица. Единственный человек в разведке Шелленберга, к которому я относился с симпатией. Не лизоблюд. Спокойный мужик, без истерик и беспоказного рвения. Не очень-то я верю тем, кто вертится вокруг начальства и выступает без нужды на партийных собраниях. А он — молчун. Я люблю молчунов. Если друг молчун — это друг. Ну, а уж если враг, так это враг. «Я таких врагов уважаю. У них есть чему поучиться». «Я знаю Штирлица 8 лет», — сказал Айсман. «Я был с ним под Белградом и видел его под бомбами. Он высечен из кремния и стали». Мюллер поморщился. «Что это вас на метафоры потянуло? С усталости?» «Оставьте метафоры нашим партийным бонзам. Мы, сыщики, должны мыслить существительными и глаголами. Он встретился, она сказала, он передал». «Вы что, не допускаете мысли?» «Нет», — ответил Айсман. «Я не могу поверить в нечестность Штирлица». «Я тоже. Вероятно, надо будет тактично убедить в этом Кальтенбруннера». «Зачем?» — после паузы спросил Мюллер. «А если он хочет, чтобы Штирлиц был нечестным, зачем его разубеждать? В конце концов, Штирлиц ведь не из нашей конторы, он из шестого управления». Пусть Шелленберг попляшет. Шелленберг потребует доказательств. И вы знаете, что его в этом поддержит рейсфюрер. Почему вы, кстати, не полетели с ним в Краков прошлой осенью? Я не летаю, группенфюрер. Я боюсь летать. Простите эту мою слабость. Я считаю нечестным скрывать это.